Глава 45. Мой милый яд, позволь предварить это словами. Если ты заплачешь, я отрекусь от тебя из самого ада. Не то, чтобы я верил в ад, и не то, чтобы я особенно верил, что ты будешь плакать, просто подстраховываюсь. Была не была, да будет тебе известно. Это не предсмертное письмо, это письмо, которое я напишу последним. Говорю тебе это сейчас, чтобы ты не винила себя в случившемся. На самом деле, ты единственная причина, благодаря которой я продержался эти четыре года. Не буду вдаваться в подробности, почему я так поступил. Мы оба знаем, почему я покончил с собой. Это решение зрело во мне давно. И хотя я знаю, что ты делал это из благих побуждений, мы с тобой сделаны из разного теста. Черная слизь. Знаю, тебе хотелось бы думать, что мы похожи, но поверь. Под твоей внешностью скрывается что-то крепкое. А я внутри истекаю кровью. Я пустой и пропащий. Я ходячий труп, и мое существование отвратительно. Помню, как ты сказала, что уже в полете я могу пожалеть о своем решении. Но позволь, я скажу тебе, милая. Я весь год ходил по острию и чувствую сожаление только тогда, когда... Вытаскиваю лезвие из кожи. Я готов. Теперь, когда я все прояснил, хочу попросить тебя об одолжении. И пока ты не возразила, помни. Мои похороны, мои правила. Я кое-что оставил для тебя. Вообще-то я оставил для тебя несколько вещей. Они у меня в комнате, в двух ящиках стола у этого придурка Тейта. Ключи в этом конверте. первая это рукопись, которую я написал во всяком случае официально. Поскольку ты считает, что Достоевский, любимая марка папиного ликера и придурок мирового класса, а папе нельзя доверить гребаную папиросную бумагу, я оставляю ее тебе. Я не смог закончить книгу, Дикс. Как бы я ни старался, мне всегда казалось, что я едва успею дописать половину, пока не понял, что ты была недостающей частью. Я правильно понял часть про смерть, отчаяние. Темнота, безрадостность существования. Теперь мне нужно, чтобы ты придала оттенкам цвета. Если конечный продукт не будет отстойным, выпустила его на волю. Может, это станет следующими совершенствами, не знаю. Я передаю эстафету тебе. Это факел, о котором ты никогда не просила, но я знаю, что раньше ты никогда не уклонялась от вызова. И будь ты проклята, если упустишь этот шанс. Я призываю тебя закончить книгу, яд. Я предлагаю тебе заглянуть в себя. Эта книга — последний мой пенни тебе. Твой пенни я сохранил. Сохранишь ли ты мой, твой Келан.